но старания его были напрасны, и он писал Воронцову. «Поляков я и сам ныне возненавидел, и дельно, что вы их не любите. Я их пикировал славою и честью и собственным их интересом, чтоб они королю своему помогли. Могут при сём случае все пруссы себе достать». Представлял им пример короля Яна Собесского, когда он под Вену Ходил против турок, какую тогда польская нация славу и честь себе получила. Ничто не успевает, но только злости свои между собою продолжают. И то им представлял, что когда король прусский в намерениях своих успех получит, то им первым достанется. Ответ их был — Россия сама того не допустит. Народ чудной. Для своих интересов всякие низости делать готов, Ноги обнимать и руки целовать. На дороге Бестужев съехался с умирающей женой, Выгнанную из Саксонии прусским нашествием, И сам больной привез ее умирать в Париж. Несмотря на то, Бехтеев так описывал поведение Бестужева на приеме у короля. Его сиятельство, невзирая на многие попытки от подводителя посольского, во всем по благорассудку своему, с достоинством принадлежащим своему характеру, поступал, не давая себя оглушить многословием здешним. Впрочем, мне казалось, что он шел на аудиенцию и говорил смелее самих тех прочих, и с такой осанкой, что нарадоваться довольно не мог то видеть и слышать при том рассуждения французов. В Версале Бестужеву было легче говорить о польских делах, потому что он имел дело уже не с Рулье, находившимся под влиянием Брульи, а с новым министром, известным уже нам аббатом Берни. Бестужеву удалось убедить Берни, что нельзя верить всем вестям из Польши как по характеру поляков, так и по характеру Брульи, и при настоящих отношениях нельзя мешать существенного с несущественным прусского дела с польским. В Петербурге Дугласу было решительно объявлено, что требуемая его двором декларация нисколько не сходна с достоинством императриц что король сам ясно усмотрит... если отвергнет всякие коварные внушения беспокойных людей и положится на добрую веру Ее Величества. В соответствии Бестужеву одновременно был отправлен в Петербург послом маркиз Лопиталь. Бехтеев описывал его так. «Он роста видного, чаю за пятьдесят лет, человек... Кажется, придобрый. Сам просился в сие посольство и с охотою едет к нам. Но о дворянах посольства Бехтеев отозвался к Воронцову. «То я не знал, что делать. Не можете поверить, как мало сведущие здесь о нас. Причина тому, что мало или почти никого из дворянства здешнего у нас не было, а только подлые или, по меньшей мере, самые бедные». не выключая и тех, которые министрами были, и которые за собственную досаду или в оправдание своих худых поступков, сколько можно худые мнения о нас подали, так что кроме ученых и у дел находящихся, да и то не все, прочие французы, особливо знатные, думают, что французу у нас надобно на умереть с голоду и холоду. Трудно у них из головы вынуть это затверделое мнение при роскошах, в которых дворянство здесь погружено, и при малом понятии, которое оно вообще имеет, о других землях. Дела французские 1757 года. Сношение России с Францией, 1757 год. Дела 4 и шестое 8. Смотрите также архив князя Воронцова, книги вторую, третью и четвертую. Книга вторая страницы, 383-я, 432-я, книга третья страницы, 147-я, 307-я, книга четвертая страницы, 367-я, 378-я. Между тем, как немыслимый прежде союз трех великих континентальных держав России, Австрии и Франции затягивался в Париже и Петербурге, виновник этого союза общий враг Фридрих II в апреле месяца открыл кампанию вторжением своих войск в Богемию. После кровопролитного сражения у Праги урон в обоих войсках оказался одинаков. В июне в битве при Колине Фридрих потерпел поражение, вследствие чего принужден был очистить Богемию. Австрийцы исполнили договор. Заняли главное прусское войск. Надобно было русским исполнить свое обязательство — войти в это самое время в прусские владения. В феврале к фидмаршалу Апраксину в Ригу приехал австрийский генерал Андре, назначенный по договору состоять при русском войске с правом голоса на военных советах. Апраксин писал об андре: Что касается до поступков всего приезжего, то он и изрядных сентиментов, немалого военного искусства и постоянный человек быть видится. Он мне изъяснился, что по состоянию в каком ныне неприятель находится, Его всемерно, всею силою, в способное время атаковать надобно и раздроблять армию отнюдь не надлежит, дабы ему над корпусами к поиску способа не подать, ибо он привык сперва разбитием отдаленных корпусов главную армию в бессилие приводить. Присовокупя к тому точно сии слова, что с сим гордом неприятелем «игрушки», разумея разделение корпусов, употреблять не надобно но или силою действовать, или ничего не употреблять. Апраксин тут же узнал, что гордый неприятель употребляет и другие средства, кроме разбития отдельных корпусов. При главнокомандующем в Риге для секретных дел находился асессор Веселицкий, родом Черногорец, который разобрал шифрованные письма подполковника Лифлянца Блома. Блом вследствие этого был схвачен и показал. В 1753 году он хотел перейти в прусскую службу и для получения отпуска объявил, что в Пруссии его ждет наследство. Он подал просьбу Фридриху II, но ему отвечали, что принять в службу его нельзя, по причине старости, ибо ему уже семьдесят три года.